Глава 5. Турецкий десант. Батальон шел ускоренным маршем по степной дороге. Не доходя пару десятков верст до Елизаветграда, им навстречу попалась двухосная походная кухня. — Ваш услуг, благородие, никак не смогли мы эту дурень раньше починить, — докладывал сопровождающий ее младший интендант. — Все ведь наши умельцы в поход ушли, а у нас там только лишь сельские кузнецы в округе остались. Им такое дело совсем неподъемным было. Ладно, хоть и с Херксоном мастеровых мы сумели зазвать. Вот они-то нам ее на ход и поставили. Вонька, накладывай погуще. Чего одну же то льешь? Волновались у большой двухкотловой кухни на широких колесах егеря. Да у него там щи хоть голову палачи, — подначили повара другие. А голодному Федоту любые щи в охоту. — парировал тот орудие поварёшкой. — Не напирай, не напирай, братцы, еще и каш потом на сале будет. — Ох, и хорошо, с двумя котлами! — радовался и Макарович, облизывая свою ложку. — Да, -да еле уже жить, сухари. жду, не дождусь я, братцы, когда домой на линию к себе мы вернемся. В банке бы кость попарить, да и стираться как следует, весь мундир от под соленой корки покрылся, и не выбьешь его, только в кипятке отдраивать. Пристроившись по три человека на большой котелок, егеря споро орудовали ложками. Конструкция полевой кухни, если не считать ее слабого места в подвеске и в ходовой, была довольно удачная. Два десятиведерных ее котла находились внутри больших залитых водой баках. Каши и щи варились на ходу, словно бы в водяной бане, и не пригорали. Да и сам кипяток потом можно было сливать и заваривать в нем травяной чай. В середине июля батальон вернулся вместо своего основного расположения на Букскую линию. Егерский корпус генерал-майора Кутузова сменил прикрывавший его на время отсутствия пехотные подразделения и начал усиленно готовиться к обороне. — Алексей Петрович, если уж ты был так уверен в вероломстве турок, что аж императрица осмелился перечить, значит, тебе и все карты в руки? Доказывай теперь, что ты был прав. Нам нужны свежие и полные сведения об очаковской группировке турок». Ставил Михаил Илларионович задачей Егорову. «Если все это действительно так, то мы должны быть готовы отбить переправу неприятеля на свой берег Буга». Третью неделю дозоры волкодавов рыскали на серединных островах и даже высаживались несколько раз на правый Османский берег. По всему выходило, что силу турок возле реки значительно прибыло. Раз пять с ними случались перестрелки. Османы настырно преследовали разведку, но дальше середины русла они не заходили. «Затаились бусурмане. Выжидает чего-то», — ворчал Лужин, всматриваясь в речное русло. Луна спряталась за тучей, вокруг стало совсем темно. — Ладно, братцы, прыщивайте. Ждите нас через пару недель. Сигнал тот же шепнул дед Дорофей, и Мишаня оттолкнулся веслом от берега. «Мне нужны четкие сведения, что османы готовятся к началу войны уже в этом году». Нависая над Егоровым, настаивал прибывший из Елизаветграда полковник Баранов. «Военные коллеги словно бы белины объялись, бумагу за бумагой ко мне раз в три дня шлют. Был бы там Генрих Фридрихович на месте, так небось сгладил бы углы». — Растравил ты, Алексей, столичных, шибко растравил. И сам без награды остался, и нам вот теперь еще покоя из-за твоей упертости нет. — Будут вам четкие сведения, господин полковник, — пообещал Егоров. Мои люди уже на той стороне реки, я сам со дня на день их возвращение жду. — Ох, гляди, Алексей, — качал головой Сергей Николаевич, — и посмотрят ведь на твои былые заслуги. «Одно дело, что, сопротив мнения больших людей, ты пошел. Так ведь еще и перед императрицей их в дурном свете выставил!» Августовской ночью в дом Егорова громко постучали. «Ваш благородие, дежурный офицер за вами послал!» Докладывал вестовой. «Посыльный только что прискакал. Сказывает, что с того берега наши люди переправились!» Лешка несся к главному форту, не чувствуя под собой ног. Туда только что подъехал и дозорный платонг с разведчиками. — Выше благородия! Разговор с глаза на глаз у меня к вам будет. Пристально глядя в глаза командиру, предупредил его старший Леонтьев. — С Стамбула в Очаковский порт за только последнюю неделю прибыло пять больших транспортных судов, — докладывал дед Дорофей. — Османы с них сходят на пирс и в крепости не задерживаются. Все они прямиком идут вдоль лимана к Бугу. Спирес доносит, что начальственные люди турок поговаривают, дескать, война с русскими начнется вот-вот и уже совсем скоро, и что все полевые османские войска готовятся к выходу. Сейчас идет закупка долго хранящегося провианта для людей и фуража для лошадей и тягловой скотины. Якобы это им все на первое время, но потом... Они уже будут есть все русское. Совсем недавно морем прибыл новый Элай Янычар. Он тоже не стал долго задерживаться в самом городе, а в той бухте, где стоят малые суда турок, расположился. Мишаня мой сам на разгрузке в порту был и своими глазами видел в восточной части той самой бухты массу малых кораблей. Именно на них-то, говорят, и будет посажен янычарский десант для захвата русской и кинбургской крепости. Пока же они ждут прибытия еще двух алаев из Синопа и Варны, которые уже там грузятся. Вот с их приходом в тогда все и начнется. Но по времени это точно не позже двух недель. Мы сами еле смогли обратно к реке выйти. Помните ту сухую балку возле деревни, где вы таились? Так вот, турки в ней все кусты вырубили а ее дно выровняли и словно бы огромный загон для своих коней там устроили. Тысяча османской кавалерии возле той деревни сейчас стоит. Еле-еле мы смогли мимо проползти. Лодки наши на месте уже не было. Так мы на двух надутых бурдюках переплывали до тех островков, где наши сидели. — Войне быть, Алексей Петрович! Совсем скоро уже бусурмани на нас попрут! Уверенно подвел итог своему рассказу старый солдат. — Понял я тебя, Архипович. — Спасибо вам, дорогой. Большое дело вы сделали. Поблагодарил Леонтьев Алексей. Я на доклад, а вы отдыхайте пока. Если их превосходительство пожелает, то будь готов и ему все то же, что и мне сейчас поведать. Значит, говоришь, до времени нападения сущие дни остались, и турки для себя уже приняли решение начать боевые действия. Задумчиво вглядываясь в карту, проговорил Кутузов. Так, ты давай-ка пиши подробное донесение Баранову, а я готовлю свой рапорт генералу-аншефу Суворову. Он сейчас как раз на Кинборне с инспекцией находится. Коли турки готовят туда десант! — Ну пусть думает, как бы ему там лучше усилиться. 18 августа реку переплыл перебежчик. Христианин из албанского Алая поведал, что нападение на русских назначено на послезавтра 20 августа. Дескать, им всем известно, что султан уже две недели, как объявил в Стамбуле, о начале войны с неверными. Но ведь вести доходят сюда с большим опозданием. Поэтому узнали они об этом вот только лишь три дня назад. Триумфальная поездка императрицы Екатерины II по Новороссии и Крыму в сопровождении представителей иностранных дворов и нового союзника императора Священной Римской империи Иосифа II сильнейшим образом всколыхнуло общественное мнение в Стамбуле. И так уже имевшиеся горячие реваншистские настроения разгорелись там с новой силой. Масло в огонь подлили и заявления французского и прусского посланников о поддержке своих стран Османской империей, если только она начнет войну против России. 5 августа 1787 года великий визирь Юсуф Каджа вызвал к себе русского посла Булгакова для любезной беседы. Беседа не задалась с самого начала. Без долгих раздумий визирь предъявил послу ультиматум — вернуть Турции Крым, аннулировать все прежние договора между державами и отказаться от покровительства грузинского царства. Не успел еще русский посол сформулировать свой ответ на такие неуместные требования, как был арестован и препровожден для заключения в Семибашенный замок. Этот поступок был равносилен объявлению войны. Официально же о ней было заявлено 12 августа 1787 года. Известие о войне достигло Санкт-Петербурга лишь 29 августа, когда на юге Новороссии уже вовсю шли боевые действия. Ваш высок благородия на турецком берегу большое шееление! докладывал Егорову командир дозорной полуроты. На воду множество баркасов выставлено. «А Слимана грибная галерная флотилия зашла!» «Началось!» — выдохнул Егоров. «Матвейка, ты скачи к их превосходительству! Никита, а ты к корабельщикам! Доложитесь, что турки на нас пошли!» — приказал он вестовым. «Объявить всеобщую тревогу! Начинаем действовать по плану!» В ночь с 19 на 20 августа турки погрузились на многочисленные мелкие речные суда и под прикрытием своей галерной флотилии предприняли попытку форсировать БУК в трех местах. Основные силы их были брошены в самый центр пограничной линии, чуть южнее станицы Николаевской. Здесь, на самой середине речного русла, находилась дюжину заросших кустарником островов. За сутки до этого ночью на них было скрытно высажены вторая и третья стрелковые роты егерей. Командовал людьми на месте секунд майор Мелорадович. Афанасьев, у тебя там все готово. Раньше времени фугасы не сработают? Спросил Живон у закапывающих ямку Троицы. Все будет как надо, ваш высок благородия, успокоил офицера рыжеволосый здоровяк. Как только вы в баркасы загрузитесь, вот так и мы тогда фитиля подожжем. — По полтора аршина шнура оставили. Я все самолично проверил. Из речной темноты вынырнул казачий баркас. Сидящий на носу казак выскочил на береговую гальку с самого большого острова. — Плывуть! Плывуть, басурманы! Паны Живан! — приглушенно выкрикнул он. — Богато човный вид! Богато човный вид турецкого берега выходит! — Понял тебя, Тарас! — кивнул Милорадович. «Теперь лишь бы ваши казаки не подвели. На них у нас большая надежда. Без хорошей подсветки реки нам никак невозможно будет хорошо стрелять». «И турбуйтесь, пан майор. Казаки не пидведут. Там сам атаман Платон Миколаевич из ними, заверил казак. «Подавайте сигнал. Пора же! Турки добро вид гребли вид своего берега». «Внимание всем! ставить сейф доль вдоль берега! Оружие к бою!» — выкрикнул Живан и, подняв вверх пистоль, выстрелил. Грохот этого выстрела эхом разнесся по реке. Выше по течению вспыхнуло пламя костров. Пара дюжин плотов с дровами и ветошью, пропитанной маслом, плыли вниз, ярко освещая основное русло. На нем явственно проступили очертания множества лодок, гребущих к островам. «Прицел три сотни шагов, залпом! Пли!» — выкрикнул Живан, и двести оружейных стволов послали вперед первые свои пули. «Огонь рассупью по своему прицелу!» — скомандовал майор. «Заряжай быстрее, братцы!» Свинец выбивал людей на лодках. Многие из грибцов поддались первой панике и бросили свои весла. С браньей и угрозами османские командиры заставили взяться их за работу, и десант начал приближаться к островам. «Отходим, баркасы!» — скомандовал Милорадович. «Запаливайте костры! Пионеры действуют самостоятельно!» Стоящие на берегу островов шеренги сломались, и егеря, быстро распределившись, бросились к ожидавшим им с противоположной стороны судам. На островах посередине буга пылали заготовленные заранее огромные костры, заливая все вокруг ярким светом. Самыми последними к баркасам отбегали пионеры. «Рос! Рос! раз, раз. Казаки дружно под счет старшин работали веслами, отводя речные суда кормой в сторону своего берега. А на острова с криками уже выбегал с баркасов турецкий десант. Рону, Рону. — Еще немного, еще чуть-чуть времени нужно, — кусал губа Афанасьев. — И теля долго горят. Волна высадившихся турок, хорошо подсвеченная кострами, прокатилась по островам и достигла противоположной их стороны. Несколько десятков солдат приготовили к бою свои ружья, и вслед отходящим русским раздались первые хлопки выстрелов. Над бортами казачьих лодок свистнули пули. «Прыгнись! Рявкнул Тарас, обернувшись к егерям. «Зараз мы им прицел собьем!» Два казака, возящиеся у фальконета, установленного на носу, поправили его на водку, и из ствола с грохотом и свистом вылетел рой картечи. «Бам-бам-бам!» — били небольшие пушечки, выкашивая хорошо освещенные фигурки. Толпа турок от отхлынула от берега, и на самом большом острове громыхнул первый оглушительный разрыв. Затем раздался второй, третий. Вот сработал фугасы на соседнем острове, а затем и на другом. В огне и дыму метались и падали человеческие фигурки. Взрывы прекратились, и на реке стало совсем тихо. Баркасы развернулись и устремились к своему берегу. Следом не раздалось более ни единого выстрела. Ваш высок благородие, пятью верстами выше устья Ингула. «За большим поворотом Буга турецкая конница на берег выходит», — доложился посланный в станицу кутузовым прапорщик. «Похоже, что сейчас вся масса осмазкой кавалерии переправляться будет. Там у нас их превосходительство с двумя батальонами. Боится, что не удержит рубеж. Уж больно там турок много. От вас, господин подполковник, он помощи ждет. А я дальше казакам и пекинерам за подмогой». «Первая рота охранный Плутон к поконям!» — выкрикнул Егоров. «Рысью за мной!» Полторы сотни всадников подскочили к берегу реки в тот момент, когда два батальона Букского корпуса уже несколько минут вели огонь по речному руслу. В огненных сполохах их залпов на нем виднелись многочисленные темные силуэты. Кавалерия турок, переправившись наплывом через Буку вместе с конями, выходила на левый русский берег. Чуть — Чуть-чуть не успели, — бросил в сердцах Егоров. — Всем спешатся! — Егеря в три шеренги! Становись! Батальоны Кутузова оттягивались вглубь берега, а на них с криками наскакивали вскочившие на своих коней турки. — Первая шеренга — огонь! Вторая — огонь! Третья — огонь! — командовал подполковник. Фланговый огонь русской подмоги сбил несколько десятков всадников и их коней на землю, и на берегу возникла небольшая сумятица. «Ну вот сейчас они сгруппируются, и подрев и свист навалятся всем скопом уже на нас!» — думал Алексей. «Братцы, гренады к бою! Ура!» — раздался рев нескольких сотен глоток, и из степи вылетела волна всадников. Херсонский пекинерский полк, поддержанный двумя эскадронами Букского-Казачьего, ударил в группирующихся на берегу турок и сбросил два переправившихся лая обратно в реку. А вслед отплывающим били что и егерей. На юге пограничной линии под Лупарева, прямо у пятого форта, выдвинувшимся туда на помощь четвертым батальонам от егерского корпуса, и тремя эскадронами букских казаков был отбит приблизившийся к берегу турецкий десант. Букская казачья речная флотилия сковала зашедшие из лимана османские галеры и не дала им возможности поддержать атаку своей переправлявшейся пехоты. Казаки, задержав грибной флот турок и потеряв в бою два кончебаса, оттянулись к своему берегу, где турок уже встретили выстрелы из орудий форта. Одна турецкая галера получила несколько пробоин и затонула. Остальные, теряя мачты рангоут, отступили обратно к Лиману. На нашем берегу насчитано три с половиной сотни турецких трупов. Сколько неприятелей утонуло, тому счет невозможно составить. Писал в рапорте о ночном бое генерал-майор Кутузов. Потоплена одна большая галера, две шевеки и более пяти больших баркасов. Неприятель отступил от нашей линии на свой берег повсеместно. Наши потери солдатами — пять человек убитыми и одиннадцать ранеными. Погибло два десятка казаков. Взято в плен три десятка османских моряков из потопленных судов и 19 из десанта. При опросе все они в один голос доложили, что вышли, супротив нас после объявления войны. «Война, господа офицеры, это война!» Вздохнул Михаил Илларионович. «Вроде как и готовились мы к ней, но все же надеялись, что не в этом году она начнется, когда до зимы всего-то ничего остается». «Как-то все глупо это», — поморщился он. «Но наше дело военное — Родину защищать на своих рубежах. А будет приказ, так потом и в наступлении вместе со всеми двинем». В этот же самый день, то есть 20 августа, турецким морским флотом были атакованы русские фрегаты-бот, стоявшие на якорях в Днепровско-Букском лимане. В задачу этих судов входило сопровождение в Севастополь только что построенных в Херсоне линейного корабля Владимир и фрегата Александр, которые еще пока не имели вооружения. Фрегату Скорому и боту битюк удалось отбиться от десяти османских кораблей и укрыться в порту Херсона. Турки не решились их там преследовать, убоявшись крепостных пушек, и удалились в сторону Очакова. В Санкт-Петербурге о начале войны с Турцией стало известно только в конце августа, когда русские пограничные войска на Буге уже вовсю вели боевые действия.